Глава двенадцатая. Против лома. Орев мощных движков над головой и мелкая противная вибрация давно перестали волновать. Транспортный вертолет Аист летит на юг в сторону кратера Финдас. И чего спрашивается волноваться? У абригенов нет, да и вряд ли когда-нибудь появятся полноценные зенитные ракеты. Сержант Бел Ришет лишь зевнул и склонил голову на левую сторону. Пока есть такая возможность, можно и нужно отдохнуть. Силы лишним не бывают. Внутри аиста, если так можно выразиться, тишина. Над входом в кабину пилотов горит неяркий синий фонарь. Солдаты второго отделения чинно сидят вдоль бортов. На полу неподвижными изваяниями замерли муравьи. Однако в воздухе витает нервное напряжение. Общий канал связи то и дело доносит сдержанное дыхание подчиненных. Салаги! Билл недовольно поморщился. Там, на Северном Плоскогорье, аборигены нанесли космическому десанту очень обидное поражение. Командование, дабы хоть как-то замять скандал, не придумало ничего лучше, как в кратчайший срок возродить 21-й взвод Седьмой роты. Что самое обидное, самого Биала так и оставили командиром второго отделения, а он уж примерял было на погоны лычки взводного. Короче, нет в жизни справедливости. Тональность движков над головой изменилась. Корпус вертолета слегка наклонился вперед, сонливости как не бывало. Биал тут же уставился в овальный иллюминатор. Внизу. В обе стороны раскинулись горы кратера Финдос. Лишь дальше на юг можно заметить каменистую пустыню Северного плоскогорья. В самом начале летнего месяца она уже похожа на пыльный котел. Прямо по курсу огненные вспышки. Вершина горы окуталась султанами взрывов. Белл коротко выдохнул. Началось. По широкой дуге Аист как раз принялся огибать вершину 3-8 цель его отделения. Аэрокосмические истребители с огромной высоты принялись засыпать ее кассетными зарядами. Это даже красиво. На покатой, если не сказать плоской, вершине 3-8 двойными цепочками протянулись кусты взрывов. Любой абориген, что имел глупость в тот момент засесть там, будет разорван в клочья. Кончики пальцев защипал от нервного возбуждения. Дыхание само по себе сделалось глубоким, будто ему вдруг перестало хватать воздуха. Накатило хорошо знакомое, а потому еще более приятное возбуждение, в купе с предвкушением. Бел скосил глаза вниз, а Каи продолжают засыпать вершину кассетными зарядами. Сегодня, во второй день летнего месяца, вот-вот начнется финальное сражение с аборигенами, а то, что оно будет последним бил нисколечко не сомневается. Это в первые два раза, когда над свалкой попеременно зависали то первый крейсерский, то первый ударный флот, Витусы Адмиралы мнили себя всемогущими небожителями. Но и... Билл кивнул собственным мыслям. В конечном итоге убирались в освоясе с разбитыми мордами. Говорят, будто Адмирала Крилла, что командовал первым ударным флотом, Не просто отправили в отставку, а упекли в психушку. Но это ладно. Главное, что в третий раз командование правительства нашло, наконец, верную стратегию. Мощные и ядерные заряды уничтожили все подземные крепости аборигенов на Северном Плоскогорье, а также под примыкающими к нему горами. Здесь, под вершиной 3-8, затаилась последняя подземная крепость аборигенов. Как рассказали пленные, она называется зона номер один. В ней же находится бункер независимого правительства свалки. Аист тряхнула. Лицевой щиток шлема со скрипом прошелся по толстому стеклу иллюминатора. Но все не так просто. Белл нахмурился. Зона номер один крепкий орешек. На ней находится медный рудник, огромный лабиринт пароходов и шахт, как действующих, так и заброшенных выработок. Аборигены наверняка попытаются помешать буровым установкам пробиться на нужную глубину. Впрочем, Билл усмехнулся, их ждет очень неприятный сюрприз. Командование учло и эту возможность, и нашло противоядие. Последняя волна кассетных зарядов накрыла вершину 3-8. Вот-вот раздастся команда на высадку. Аист в последний раз развернулся и направился прямо к вершине белл сел прямо. К приятному чувству предстоящего боя примешался горький привкус досады. белл в очередной раз попытался расслабить плечи, и опять не получилось. 21 первый взвод, если разобраться, это такой камешек, который командование вот-вот бросит в опасное место проверки ради. Пусть АКИ щедро засыпали вершину 3-8 кассетными зарядами, Однако неизвестно, какой ущерб они сумели нанести аборигенам. Да и сумели ли вообще нанести. Плюс мины. Вполне логично предположить, что на вершине остались мины. Так оно или нет, как раз и предстоит выяснить 21-му взводу. Космические пехотинцы сидят вдоль бортов аиста неподвижно, словно каменная статуя. Забрало шлемов, скрывают лица. Однако Бел готов хоть сотню раз поклясться на Гексаане, что сейчас на него уставились десятки глаз. Нервничают бойцы очень нервничают, потому и сидят словно каменные. Чуть больше месяца назад Белл оказался единственным из всего 21-го взвода, кто сумел уцелеть. Но это еще не самое печальное. Он не просто уцелел, а обошелся без единой царапины. Броник и тот оказался неповрежден. Как ни странно, именно это обстоятельство нервирует подчиненных больше всего, а обеали уже сложилась черная легенда космического десанта. Новички и даже ветераны втихаря судачат по углам, дескать, он потому и жив до сих пор, что все остальные вокруг него гибнут. Естественно, командование в эту чушь не верит. Однако сейчас не полковнику Роину. Командиру второго полка предстоит захватить плацдаром на вершине 3 8. Война поражает суеверия. Не помогут даже три высших образования подряд. Новые приметы появляются буквально на пустом месте. У редкого космического пехотинца не припрятан на удачу какой-нибудь и Например, перышка птички, которое солдат нашел на пороге собственного дома. Еще может быть фотография любимой девушки. Самый оригинальный оберег Билл случайно подсмотрел у напарника Ролла, рядового риллинга. В его семье сохранилась самая настоящая реликвия – парадный китель далекого предка, которому повезло вернуться с последней мировой войны. ролл не придумал ничего лучше, как тайком срезать с него пластиковую пуговицу. — Ладно, напоследок не помешает хотя бы немного взбодрить подчиненных. — Отделение. — Внимание! — спокойным, уверенным голосом заговорил Белл на общем канале связи. — Напоминаю нашу главную задачу — высадиться на вершине 3 дробь восемь и элементарно выжить. Аборигены, будьте уверены, непременно откроют по нам огонь. Поэтому... Белл специально произнес последнее слово, несколько громче обычного. — Без нужды не высовывайтесь, не пытайтесь перестрелять всех аборигенов. Наша задача навести на них АКИ и ястребов. На вираже Аист опять еще Тимо тряхнула. Бел на умолк, но тут же продолжил. Если хотите жить, то действуйте следующим образом. Первыми наружу выбираются респы. Следом мы прыгаем на землю и тут же драпаем от вертолета, как черт от ладна, и как можно дальше. Потом падаем на землю и занимаем круговую оборону. Вопросы есть? Бейл обвел подчиненных взглядом, но никто даже не шелохнулся. «Десять секунд до высадки!» — раздался на общем канале связи взволнованный голос пилота. И тут же Аист не просто продолжил снижение, а едва ли не камнем полетел вниз. Длинные секунды в песок. Фонарь над входом в кабину пилотов вспыхнул красным светом. Следом раздался тревожный рев. Билл торопливо отстегнул ремни безопасности. Но коварная сила инерции едва не раздавила его, аист резко замер на месте. «Пошли!» — рявкнул пилот. Оба люка разом распахнулись. Вовнутрь, вместе с чудовищным ревом движков, ворвался пыльный смерч. Билл рывком скачал на ноги и тут же уцепился руками за скобы. Боевой вертолет трясет неимоверно. Муравьи не успели спрыгнуть с полутораметровой высоты, как Биал сиганул за ними следом. Красный песок и камни навстречу, ноги почти мягко спружинили. Биал оттолкнулся вперед, перевернулся и вскочил на ноги. В крови вскипел адреналин. Вторая военная кампания научила его ценить аборигенов по достоинству. Биал поднял голову. Так и есть, к туше вертолета уже тянутся дымные следы. Рядом на землю шлепнулся Ролл, совсем еще молодой боец из Адаумского училища. Парень не худощав для космического пехотинца, зато самый удалось всего отделения. Поэтому Белл и выбрал его в напарники. Вставай! Белл дернул Ролла за блок жизнеобеспечения. Оставаться на месте нельзя. Рывок вперед! Белл прорвался через поток воздуха от несущего винта и вновь упал на землю. А теперь перевернуться. Аист, испуганный уткой, набирает высоту. У пилота сдали нервы. Последний пехотинец спрыгнул на твердую землю аж с четырехметровой высоты. Но солдату один хрен крупно повезло. Яркие вспышки лазерных лучей и ПРО. Рядом с бортом Аиста вспухло ярко-фиолетовое облако. Индивидуальная противоракетная система вертолета сбила реактивную гранату с пыльцой. Только лучше бы она этого не делала. Несущий винт стремительно погнал фиолетовую погонь к земле. Только поздно. Еще один дымный след прорвался-таки через вспышки импульсных лазеров. Транспортный вертолет дрогнул всем телом, будто получил хук в челюсть. На темно-красном борту появилась черная оплавленная дыра белл машинально кивнул. Кто не успел выпрыгнуть из вертолета, тот труп. Однако, несмотря ни на что, раненый Аист продолжает уверенно набирать высоту. Движки не задеты. Пилоты вот-вот уведут вертолет от вершины 3-8. белл приподнялся над землей и оглянулся. Слева, справа и позади еще три Аиста взмыли в небеса так или иначе но 21 первый взвод оказался на вершине три дробь восемь отделение белл пригнул голову держим оборону рассредоточиться не толпиться вперед респов в пекло не лезть во время боя когда кругом свистят пули и уходят взрывы человек тупеет так что рявкнуть на новобранцев лишним не будет белл вывел на забрал шлема карту Зеленые точки неправильным кругом показывают расположение солдат. Белл закатил глаза. Хвала великому создателю. Ни один не застрял в вертолете. Хотя нет. Одна из точек тут же окрасилась желтым цветом. Повреждение. Впрочем, захочет жить – выживет. Броники космических пехотинцев – штуки надежные и прочные. Вот теперь можно и нужно повоевать. Над камнем, за которым Бел укрылся, появился электромагнитный автомат. На забрали шлема тут же появилась картинка с прицела на Эмми. На ребята упорные. Впереди над землей то и дело возникают размытые темно-красные фигуры. То и дело вспыхивают огненные круги. Бил вдавил спусковой крючок. Автомат в руках мелко задергался. Бунтовщики пытаются, пытаются отчаянно уничтожить десант. Только ничего у них не получится. «За мной!» белл шлепнул Рола по плечу. Перекат в сторону и немного вперед. Колотый камень, словно бетонный блок, отличное укрытие. Общий канал связи донес натужное пыхтение. белл склонил голову. Напарник молодец, не растерялся и последовал-таки за командиром на новую позицию. Биэл выставил над колотым камнем автомат. В прицеле появилась... Темно-красная фигура. Однако предупреждение так и не выскочило. Указательный палец на автопилоте вдавил спусковой крючок. Длинная очередь стягнула аборигена поперек груди. Темная фигура рухнула. Бил поводил ствол автомата из стороны в сторону. Бунтовщик то ли убит, то ли успел залечь. — Краб-2, краб-2, ответьте Лагуни, прием! — раздался в ушах командирский голос сержанта Римака или просто Марка. «Краб-2 на связи. Прием!» — машинально отозвался Белл. «Выдвигайтесь на восток, как поняли. Прием!» «Вас понял. Выдвигаемся на восток. Прием!» «Конец связи. Прием!» Марка отключился. Белл прикатился на спину. Автомат пока остался лежать рядом с колотым камнем. На внутренней стороне забрала появилась карта. Вершины. 3 дробь восемь. «Понятно», — бел кивнул. «Второе отделение и так высадилось восточнее всех. И теперь, так сказать, нужно развивать успех. Но...» Бел нахмурился. «Все не так просто. На карте уже две точки сверкают желтым. Два десантника. Повреждены. Пусть не смертельно, но повреждены. А вот это хуже. Один из муравьев почернел. Подбит. Респы — самые мощные огневые единицы» но они же в первую очередь притягивают на себя огонь противника отделение белл вновь перевернулся на живот и подхватил автомат всем подтягиваться ко мне наступаем на восток респы вперед поврежденные прикрывают тыл выполнять есть выполнять в разнобой отозвались подчиненные вот как надо воевать белл вновь выставил над колотым камнем автомат пусть железо притягивает на себя огонь противника А поврежденные пусть поберегутся. Командование жуть как не любит отправлять на миром цинковые гробы. Билл успел расстрелять два магазина и пальнуть гранаты из подствольника Но даже без карты можно понять, что второе отделение постепенно собралось вокруг него. Огонь в восточном направлении усилился, но и аборигены не дремлют. Именно с восточного направления они лезут активнее всего. По краю зрения мелькнул темный предмет. Бил тут же упал ничком. Совсем рядом рванула граната. Осколки шаркнули по броне. Бил с тревогой уставился на забрало шлема. Пронесло. Сообщение о повреждении брони так и не выскочило. Бил тут же высунул над колотым камнем автомат. Впереди, сбоку от большого валуна, что-то длинное. Как раз с этой стороны прилетела граната. Палец вдавил спусковой крючок. Эмма разразилась длинной очередью. бел вновь глянул на карту. Отлично. Пусть перед самой высадкой подчиненные изрядно нервничали, однако приказ выполнили. Вот что значит постоянная отработка группового взаимодействия. Отделение, громко произнес бел Перед нами очаг сопротивления. Резак со своими бойцами обойдешь слева, я со своими справа. Респы и поврежденные на месте и давят аборигенов огнем. Выполнять. Есть, выполнять. Тут же отозвался Резак, он же Ефрейтор Сирс. Классика, классика. Все классика. Правой рукой Белл перехватил автомат за ремень. Пока респы и поврежденные давят противника огнем, остальные совершают обходной маневр. Уж сколько раз подобное отрабатывали на учениях. На свалке плотная атмосфера, дикий перепад температур и полно воды. Неудивительно, что здешние скалы и камни обточены и закруглены будто напильником на верстаке. По этим же причинам в пустыне на равнине полно песка и глины. Но сейчас... Билл на секунду остановился и бросил взгляд на напарника. Колотые камешки противно скребут по бронику. Опять после боя он будет выглядеть так, будто с котами подрался. А все потому, что на вершине дробь 3.8 вовсю порезвились АКИ и ястребы. Кассетные заряды и нурсы основательно перепахали почти плоскую вершину. Тут теперь природе матушке еще долго придется шлифовать колотые камни и острые грани скал. Бел, с подчиненными упорно ползет в обход очага сопротивления. По дороге то и дело попадаются осколки кассетных зарядов и небольшие воронки. Зато натужный скрип камешков о броник как ни на что другое указывает на близость подчиненных. Билл поднял головой автомат. Нужно осмотреть окрестности. Удалось обойти аборигенов или нет? «Защитники!» Канал связи донес испуганный вопль рядового Оверла, он же локоть. «Где?» Тут же крикнул Бил. «Доложи как следует!» «Витус!» Выдохнул локоть. «Вижу два пулемета защитник!» рядовой не успел договорить как в опасной близости загрохотали два крупнокалиберных пулемета рядом с белым прошелся ряд фонтанчиков душа в пятке мелкие камешки с визгом отскочили от бронированного рукава не тормозить бел дернулся вперед прыжок и перекат лоб с размаху въехал в камень если повезет то но тут же вновь в опасной близости защелкали крупнокалиберные пули Камень, что секунду назад казался таким надежным, окутался желтыми искрами. По левому плечу будто долбанули кувалдой. На забрали, тут же выскочила желтая надпись. Повреждение. Бейл подтянул под себя руки и крутанулся в сторону. Рядом опять взвился ряд фонтанчиков. Сквозь грохот долетел скрип рваного металла. Бейл приподнял голову. Чуть впереди. груды металлолома с камня сполз. Раскуроченный муравей. 12 миллиметров порвали его на части. Что там? бел склонил голову на бок. В принципе, ничего страшного. Левый плечевой щиток пошел трещинами. Наружу выступил гермогель. К счастью, герметичность броника не пострадала. Хотя, конечно, еще одного попадания левый плечевой щиток не выдержит. Крупнокалиберный пулемет-защитник. Страшная вещь. А два защитника в одном месте. Еще хуже. Эта хрень на раз щелкает броники космических пехотинцев и разбирает на запчасти муравьев. Даже Шельма, боевая машина пехоты, после встречи с ним подлежит отправке в ремонт. Хорошо, что защитник слишком тяжелый. Аборигены редко таскают эту дуру с собой. Но вот наткнуться на него в обороне... Белл невольно поюжился. Это запросто. Отделение. — вслух произнес Бел. Отступаем на пятнадцать метров и занимаем оборону. Выполнять! — Есть выполнять! — отозвался на общем канале связи хор голосов. Задом, задом, стараясь не высовываться из-под призрачной защиты колотого камня, Бел отполз назад. Небольшая ложбинка — самое то. Обильные дожди промыли на вершине три дробь восемь, небольшой овраг. Бел вытянулся на склоне в полный рост. Рядом с шелестом сполз напарник. Ролл нервно дергается, но держится. Бил вывел на забрало перед собой карту. «Твою дивизию!» Тихо ругнулся Бил. Из подчиненных один уже почернел. Убит. Двое красных ранены. Еще пять пожелтели, в том числе и он сам. А вот это совсем хреново. Из четырех муравьев продолжает отстреливаться только один. Это как раз он стянул на себя огонь обоих защитников. О том, чтобы продолжить наступление, не может быть и речи. Да и незачем. На левом запястье пульт управления броником. Биал ткнул пальцем в командный канал связи и громко произнес. «Лагуна! Лагуна! вызывая лагуну! Говорит Краб-2! Краб-2! Прием!» Секунда показалась вечностью, но вот в ушах щелкнуло и раздался голос командира взвода. — Говорит Лагуна, Краб-2, слушаю вас, прием. — Лагуна, — торопливо заговорил Белл, — Краб-2 наткнулся на защитников, повторяю, на защитников. Нужна воздушная поддержка, прием. Связь донесла напряженное дыхание командира взвода. На заднем плане слышна стрельба и взрывы. — Краб-2, поддержка будет, ждите, конец связи. — Конец связи, — машинально повторил Белл, но Марко уже отключился. Командир взвода запрос принял. Но когда эта самая поддержка еще будет? В бою счет идет на секунды. Билл высунул наружу автомат. На внутренней стороне забрала, тут же появилась картинка с прицела Эммы. Вот так угораздило, Бил сердито фыркнул. Буквально в 50 метрах огромный огненный круг плюется крупнокалиберными пулями, а правее, Бил повернул голову, еще один. — Отделение, — громко произнес Билл, — стеречь фланги, нас могут обойти. Еще одно напоминание лишним не будет. Аморигены воевать умеют, а в этом Билл нисколько не сомневается. Это же стандартная тактика. Пока крупнокалиберные пулеметы давят противника огнем, пехота старается обойти его с флангов. А это не есть хорошо. — Ролл! — Билл хлопнул напарника по плечу. — Прикрывай! В момент, когда оба пулемета на миг смолкли, Бел рывком поднялся на ноги. Спринтерский забег — прыжок с переворотом. Камушки и песок отчаянно хрустнули под блоком жизнеобеспечения. За спиной крупнокалиберные пули с визгом впились в постылую твердь свалки. «Еще бы немного, и...» Бел сжал губы. «Но оно того стоило. Еще один овражек и камень». «Если аборигены попытаются обойти позицию отделения...» «Почему это попытаются?» билл поднял автомат. «Они уже идут!» «Командир!» Ролл подал голос. «Сиди на месте!» Отрезал Биал. Неглубокий овражек изгибается по пологому склону широкими петлями. Там дальше из-за поворота показались фигуры в темно-красных боргах. Ришат тут же открыл огонь, автомат в руках мелко задергался. Попал? Нет? Бейл вытянул шею. Об не видно, но не факт, что удалось зацепить хотя бы переднего. Впрочем, предосторожности лишними не бывают. Гулко бухнул подствольник. Черный цилиндрик в залетел за поворот. Куст черного взрыва. Грохот гранаты на миг забил треск защитников. Вот так оно надежнее будет. белл до щелчка вогнал в подствольник новую гранату. Однако. Если так пойдет дальше, то отделению придется реально туго. Единственное, в чем аборигены постоянно превосходят космических пехотинцев, так это в количестве. Да не перейдет оно в качество. Бел выставил автомат перед собой. Из-за поворота оврага запульсировал огненный круг. Бел вжался в землю. Под локтями шаркнула крупная галька. Но это не защитник, это всего лишь надежда как шутят в армии надежда поразить противника прежде чем противник поразит тебя иначе говоря пороховой анахронизм. белл открыл ответ на огонь в любом случае недооценивать порох ни в коем случае нельзя черт побери белл поморщился да где же шатается воздушная поддержка магазин пуст белл тут же откатился в сторону полный магазин со щелчком воткнулся в ствольную коробку Еще немного, и придется менять позицию. Аборигены, мать их, продолжают обходить отделение с фланга. Так скоро придется замкнуть круговую оборону. Ящер. Через напряженное дыхание солдат пробился взволнованный голос ефрейтора Сирса. Аборигены у нас в тылу. Так это хорошо? Сарказм ядовитой зеленой слюной сам сорвался с языка. Чем же это хорошо? Ефрейтор Сирс, он же Резак, удивился до такой степени, что позабыл о собственном страхе. «А тем?» — Билл едва не рассмеялся, — что у нас имеется воздушная поддержка. Небеса разразились долгожданным шумом винтов. Белл рискнул высунуться из-под прикрытия камня. «Наконец-то!» — гора с плеч. С востока как раз на позиции защитников заходит два ястреба. «Отделение в укрытие!» — скомандовал белл Сейчас начнется. Бел ничком упал на землю и накрыл голову руками. Еще в Водоунском пехотном училище, на Мириме, Биэлу крепко-накрепко вбили в голову главный принцип успешной контрпартизанской войны. Главная задача космических пехотинцев — найти партизан и навести на них артиллерию. АКИ — штурмовые вертолеты или что там окажется под рукой у командования — Да хоть орбитальный удар. Да, второе отделение наткнулось на серьезный очаг сопротивления. Два защитника это реально много. Но и это самое главное. Космические пехотинцы нашли бунтовщиков. Втянули их в бой, пусть даже и почти попали в окружение. Все, что сейчас требуется от бела и его подчиненных. Залечь и не отсвечивать. Метки свой чужой надежно уберегут их от дружеского огня. Сквозь шум винтов прорезался хорошо знакомый рев Нурсов. И тут же земля под белым задергалась и затряслась. Следом его накрыла череда сильных взрывов. В воздух взметнулись тучи камней и пыли. Бел самодовольно улыбнулся. Зато оба защитника заткнулись нахрен. Над головой со стрекотом винтов прошли ястребы. Поток воздуха попытался было оторвать Бела от земли, но так и не смог. Однако это еще не конец. Контрольный заход. И вновь земля под белым задергалась и затряслась. Воздух содрогнулся от череды близких разрывов. На броник градом посыпались колотые камешки и галька. «Эй, краб-2, мы закончили!» В наушниках Белла раздался самодовольный голос пилота. «Летуны!» Белл поднялся на ноги. «Спасибо вам!» «Вот так надо воевать с партизанами!» Бил расправил плечи и вдохнул полной грудью. Против лома нет приема. Ястребы на корню подавили сопротивление партизан. Космическим пехотинцам осталось самое приятное – зачистить территорию. На поверхности свалки эта тактика работает на все сто. Одно плохо. Бил тут же нахмурился. В подземельях этой чертовой планеты полагаться приходится исключительно на собственные силы. Ситуация изменилась, когда с Мирома привезли целую кучу клопов, но главной ударной силой один хрен остались космические пехотинцы. «Отделение», — скомандовал Бео, — «продвигаемся в восточном направлении, смотреть в оба. Могут быть недобитки». «Так это того добивать их?» В голосе рядового Сапорна, он же носок, «нет и намека на шутку». «Нельзя!» нехотя произнес Беол, приказ командования строг, брать в плен, при необходимости оказывать медицинскую помощь. — А жаль, — произнес Носок. Удивительно, как же быстро на войне вполне себемерные люди становятся жестокими. белл оглянулся, к нему подошел напарник Роул. Если бы не прямой и строгий приказ командования, то не только Носок, но и прочие солдаты второго отделения без долгих раздумий принялись бы добивать раненых аборигенов. Билл скривился. Так-то оно нельзя, гуманизма и все прочее. Однако почему-то в душе поселилась странная уверенность. Только такие солдаты могут дожить не только до конца боя, но и до победы. Война не терпит слабаков, даже если слабость выражается в искренней гуманности к поверженному противнику. Еще в первую военную кампанию Бил едва не обделался от страха, когда в первый раз сержант его отделения вызвал огонь на себя. Все казалось, будто на самом деле высокоточные бомбы не такие высокоточные, что они вообще кривые и упадут прямо ему на голову. Но нет, пронесло. Во второй раз панических мыслей было гораздо меньше. А сейчас Белл улыбнулся. Да, он пережил бурный всплеск эмоций, но отнюдь не страх. Шаг. Еще шаг по извилисту овражку. Белл осторожно заглянул за поворот. Ястребы славно поработали. Либо беспилотники, либо сразу спутники с орбиты подсветили пилотам цели. От четырех аборигенов мало что осталось. Нурс угодил едва ли не в прямом смысле им под ноги. Двоих на месте в прямом смысле разорвало на куски. Еще одного взрывная волна расплющила каменный склон. Четвертый, поди самый умный, хотел было удрать, но не успел. Осколки Нурса превратили его блок жизнеобеспечения в лохмотья. Именно эта четверка едва не обошла по овражку второе отделение. «Глянем, что с защитником?» Био кивнул напарнику. «Прикрывай спину». Ролл нервно кивнул в ответ. Молодого солдата мутит от вида крови и разорванных тел. Месячное жалование на кон. Автоаптечка уже вкатила ему лошадиную дозу успокаивающего. Первые бои все-таки. На вершине 3 дробь восемь стало тихо. Так тихо, как бывает тихо после шумного боя. Белл вытянулся в полный рост, но терять бдительность все равно нельзя, но... Любопытство. Страшная вещь. Вот та самая позиция, где засел защитник. Или не здесь? Белл удивленно покрутил головой. Камень вроде тот же самый, но ни на нем, ни за ним крупнокалиберного пулемета не видно. «А, ну да», — белл тихо рассмеялся и как только сразу не сообразил. «Что-что, а ястребом в обязательном порядке подсветили самые важные цели. Нурс угодил точно, куда нужно. Возле камня осталась воронка, а сам камень пошел трещинами. Взрывная волна отшвырнула защитника в сторону. белл покрутил головой. «А, вот и он». Некогда грозный крупнокалиберный пулемет разбит в дребезге. Стальные сошки отломаны. Толстый ствол погнут. И из ствольной коробки торчит обрывок стальной ленты с 12-миллиметровыми патронами. Трупов, правда, не видно. Умные аборигены сделали ноги. Едва над вершиной 3-8 появились ястребы. — Конечно, — Бил усмехнулся, — все хотят жить. — Отделение, доклад. Билл выпрямил спину. «Чисто! Чисто! Чисто!» Короткие донесения посыпались со всех сторон. Сопротивление не обнаружено. Ну что же, вполне логично. Так всегда бывает. Либо ястребы, либо АКИ ломают через колено любое сопротивление на поверхности свалки, после чего уцелевшие аборигены в спешном порядке спасают собственные задницы. «Ящер!» «Тот живой!» Белл развернулся на месте. Ролл навис над поверженным аборигеном. Хотя, почему поверженным? Бунтовщик и в самом деле подает признаки жизни, шевелится и даже пытается поднять автомат. У Боргов местного производства нет ничего похожего на автоаптечку. Аборигена посекло осколками, но ему все равно крупно повезло. Медицинский гель, жалкое подобие геля в брониках космических пехотинцев, сумел таки залепить трещины. «Главное, не пострадал блок жизнеобеспечения». «Сержант», – произнес Ролл, – «можно я его пристрелю?» «Отставить», – отрезал Билл, – «этот абориген не стоит того, чтобы из-за него попасть под трибунал. Страшный бой и еще более страшные его последствия тряхнули нервную систему рядового риллинга до основания». Теперь ему хочется блеснуть собственной храбростью, либо, что вероятнее, отомстить беспомощному противнику за свой страх. Но нельзя. Обмануть командование в принципе невозможно. Как на самих брониках, так и в штабах всех уровней тщательно записываются не только все переговоры в эфире, но и видео, как с самих бронескафандров, так и с прицелов электромагнитных автоматов. Говорят, после каждого боя компьютер анализирует весь этот объем информации, в том числе и на предмет нарушения приказов командования. Мощным пинком Биэл отбросил в сторону пороховой автомат, а Бориген лишь слабо дернулся. — Сними с него разгрузку с боеприпасами. Вон, в тех подсумках могут быть гранаты. Биэл ткнул в Боригена пальцем. — Да он все равно сдохнет, — сердит, — ответил Ролл. — А это уже не твоя забота. Нам приказано оставлять солдат противников живых и по возможности оказывать им медицинскую помощь, я сейчас доложу. С месяц назад командование разродилось приказом брать аборигенов в плен, особенно тех, кто призывно размахивает синими пластиковыми листовками, и не дай бог пристрелить такого. Вплоть до трибунала и переселения на свалку, но уже в качестве иммигранта третьей категории. Полковник Роэн что-то там объяснял, на кой хрен это нужно, Но Билл не понял, да и не хотел понимать. Впрочем, он уловил главное. Дело не в пресловутой гуманности и не в том, что командование флотом особого назначения боится легионеров. Лига правозащитных организаций на Амире. Хотя именно об этом любят судачить в казармах. Нет. Контр-адмирал Нинчан поставил перед подчиненными всех рангов и званий гораздо более практичные задачи и цели. Конкретно этот абориген синей пластиковой листовкой не размахивает. Наоборот, пытался поднять автоматы и оказать сопротивление. Но в том-то и дело, что опасности он больше не представляет. Таких тоже приказано оставлять в живых. Если повезет, то бунтовщик сдохнет от ран раньше, чем до него доберутся санитары. Солдаты второго отделения выстроились длинной редкой цепочкой. Нужно более тщательно прочесать место боя. Слева на небольшом удалении бодро шагают пехотинцы первого отделения. А сзади... Бил оглянулся. Можно разглядеть остальных солдат. 21-й взвод захватил вершину 3 дробь восемь. Радоваться надо. Но почему-то не хочется. Грохот выстрелов. По бронику шаркнули пули. Бил инстинктивно отпрыгнул в сторону и упал на землю. На забрале тут же выскочила желтая надпись. Повреждение 24%. Вот что значит постоянные тренировки. Солдаты второго отделения брызнули в стороны, как тараканы. Секунда, и никого не видно. белл тупо уставился на желтую надпись. В принципе, жить можно. Конечно, после возвращения на базу ему придется топать в технический отдел. Хорошо, если сразу выдадут новый броник. А то решат залатать этот. Но это ладно. Откуда стреляли? Сперва нужно найти более надежные укрытие. Бил заполз под расколотый валун. Вот теперь можно глядеться. Верная Эмма выглянула наружу. Ага, вон оно что. Лагуна, лагуна, говорит Краб-2, прием. Бил переключился на командирский канал связи. Лагуна на связи, что у вас, прием. Сержант Римок, командир 21-го взвода, отозвался почти сразу. Лагуна, мы нашли дыру. Граната! Истошный крик напарника перебил голос командира взвода бел пригнулся. «Твою мать!» Из темной расщелины между валунами вырвался огненный шар. белл тут же упал ничком. Реактивная граната с ревом пролетела над головой. Следом загрохотали выстрелы. белл вновь поднял голову. В темной расщелине пульсирует огненный круг. Но хвала великому создателю — это всего лишь пороховой автомат Надежда, а не ее старший брат, защитник. Лагона, повторяю». Биэл заговорил вновь. «Мы нашли дыру. Как поняли? Прием!» «Вас понял», — отозвался сержант Тримок. «Минутная готовность. Конец связи». Щелчок. Командир взвода отключился. «Отделение. Внимание!» белл переключился на общий канал связи. «Минутная готовность. Минутная готовность. Кто не понял, прочь от дыры. Да и самому лишним не будет убраться подальше». Боком-боком и в сторону бел, с напарником отползли, подальше от темной расщелины. Стрельба прекратилась. Но кто аборигенов знает. В метрах двадцати от дыры нашлось отличное укрытие, воронка от бомбы. Бел с напарником с комфортом расположились на склоне. Воронка старая, возможно, еще со времен первого ударного флота. Тогда флотские шпарили по свалке, как по воробьям из пушки. Расстояние до дыры вполне безопасное, а сама она прекрасно простреливается. Это еще один пример тяжкого опыта, за который пришлось заплатить кровью. На этот раз командование предпочитает без серьезной необходимости не загонять космических пехотинцев в подземелье-свалки. Тем более, если речь о Северном Плоскогорье и прилегающих к ней горам кратера Финдос. Аборигены специально выселили с этой территории все мирное население, Так сказать, самым серьезным образом подготовились к грядущим битвам за независимость. Свист рассекаемого воздуха. Биал поднял голову. Черный дымовой след воткнулся в темную расщелину между валунами. На этот раз тряхнуло более основательно. Толчок снизу подбросил Биала на несколько сантиметров. Да и грохнуло, дай Боже. На месте расщелины вырос уст взрыва. Камни и песок во все стороны бел вовремя наклонил голову. По шлему и блоку жизнеобеспечения на спине забарабанили мелкие камешки. Вот так и надо! Бел улыбнулся. Высокоточная ракета достаточно большой мощности с гарантией заткнула дыру. Или если официально не зарегистрированный выход на поверхность. Уж сколько их аборигены накопали и замаскировали. Каждый день патрули и разведка находят их десятками. Хотя, конечно, не каждую дыру затыкают столь эффективным и эффектным образом. Гораздо чаще хватает обычной взрывчатки. «Краб-2!» — говорит Лагуна. «Прием!» «Краб-2 слушает. Прием!» — отозвался билл «Доложить обстановку. Прием!» «Докладываю!» билл приподнялся на локтях. «Дыра заткнута. С гарантией. Прием!» «Отлично! Продолжайте зачистку. Конец связи!» Командир взвода отключился. Вот так оно всегда. Бео поднялся на ноги. Повзрывали, постреляли и вновь зачищать территорию. Второму отделению предстоит проверить восточный склон горы, а потом и закрепиться на нем. В который раз аборигены ринулись в открытый бой на поверхности и в который раз ястребы тупо перепахали их нурсами. Партизанам вообще вредно для здоровья нападать на регулярную армию. Однако это не значит, что они не попытаются отбить вершину 3 дробь 8. С небес упал вой Движков. Бейл резко развернулся. Над горой завис торнадо, орбитальный челнок. А недалеко от него еще один. Из реактивных дус истекает ярко синее пламя. Все правильно, Белл машинально кивнул. Вершина 3 дробь 8 захвачена. Тут же начался следующий этап развертывания мобильных буровых установок. Краб-2, говорит Лагуна. Прием. Лагуна Кравдва слушает. Прием, отозвался бел К вам выслан аист, он заберет ваших раненых. Заодно подбросит муравьев и боеприпасы. Как поняли, прием. Вас понял, заберет раненых, оставит респов и боеприпасы. Прием. Конец связи. О! Бел самодовольно потер руки. Это очень хорошо. Война еще не закончилась, хотя конец уже близок. Узкая расщелина между валунами, похожа на портал в ад. Разница только в том, что рай под землей под надежной защитой земной толщи, тогда как под открытым небом не так давно развернулся фили Алада. Чак в последний раз поднял пороховой автомат. Через оптический прицел отлично видна почти плоская вершина 3 дробь восемь. Некогда прилизанные скалы и изрыты воронками. Противник щедрой рукой сбросил на них сотни бомб и кассетных зарядов. И все. Все ради призрачной надежды, что тем самым он сумеет полностью подавить сопротивление. Конечно же, не сумел. Впрочем, не стоит себя обманывать. Чак со вздохом опустил автомат. И без того слабенькая надежда опрокинуть десант на вершине 3.8, С грохотом рассыпалась в пыль, когда ястребы, штурмовые вертолеты, тупо перепахали норсами очаги сопротивления. Кто не успел удрать, тот труп. «Грустишь?» — донесся из-за спины голос Шныка. «Грущу!» — Чак не стал отпираться. «Смотри, противник!» — Шнык мягко толкнул в плечо. «Где?» — Чак тут же поднял надежду. Это даже обидно. Чак машинально опустился на одно колено. На перепаханной нурсами вершине космические пехотинцы чувствуют себя как дома. Фигура в темно-красном бронике и не думает скрываться. Солдат шагает как на параде и лишь для проформы помахивает автоматом из стороны в сторону. Рядом еще один. Этот несколько более осторожный. Колени чуть согнуты, дабы в любой момент по малейшему писку сигануть в сторону. У наглого на погонах, Чак сощурился, две блеклые полоски. Младший сержант. «Сейчас я его...» — тихо произнес Чак. «Подожди, может...» Шнык на миг замялся, а потом махнул рукой. «Кого я обманываю?» Чак поймал темно-красную фигуру в бронике в перекресте прицела. «И в самом деле какой смысл обманывать самого себя?» Все, кто только сумел уйти, уже ушли. Остальные либо ранены, либо вообще убиты. Палец плавно надавил на спусковой крючок. Автомат с грохотом выплюнул короткую очередь. Попал? чак на миг оторвал взгляд от прицела. Или нет? Хрен его знает, космический пехотинец отлично натренирован. Все, все без исключения сиганули в разные стороны и попадали на землю. Сейчас откроют ответный огонь. Злость ударила в голову. Чак плотнее сжал губы. А вот и хрен мы всем. Короткими очередями Чак расстрелял магазин и тут же воткнул полный. Но нажать на спусковой крючок так и не успел. Погодь, поседа Рука друга и командира легла на плечо. Теперь моя очередь. Чак оглянулся. На плече шныка замер гранатомет-дюбель. На спусковом контейнере ярко-фиолетовая полоса. — А нахрена тащить эту дуру с собой? — ответил шнык на незаданный вопрос. — Ну да. Чак прижался к стене. — Был бы шуруп, одноразовый гранатомет массой в три с половиной килограмма, то еще куда ни шло. Но дюбель, в нем почти десять кило, тем более он заряжен пыльцой. В узкой пещере на миг стало очень светло. По ушам ударил грохот. Чак склонил голову. Огненный шар с ревом вылетел наружу. Облако серой противомассы на миг повисло в воздухе. «Все, пошли!» Шнык отбросил в сторону пустой контейнер. «Сейчас они дыру затыкать будут!» Без лишних разговоров Чак закинул автомат на плечо. Шнык уже повернулся спиной к выходу наружу. «Это даже скучно!» Насколько же действия противоборствующих сторон предсказуемы? Космические пехотинцы прекрасно понимали, что обработка вершины 3-8 ничего не даст, но все равно решили высадиться. Когда противник попрятался за камнями и прочими укрытиями, наиболее сообразительные солдаты народной армии тут же бросились с позиции прочь. И не зря. Вершину 3-8 почти сразу накрыли ястребы. Вон... Чак слабо усмехнулся. Никто даже не попытался спасти хотя бы один защитник. И вот сейчас последует вполне закономерный ток их со шныком выходки. Метров через пять узкий проход заметно расширился. Локти и плечи больше не шаркают по стенам, а под ногами появились ступеньки. Чак следит за другом, включил фонари на лбу и плечах. Торопиться надо. Тут уж не до света маскировки. Сражение завершено 3-8, проиграно, в чистую, да иначе и быть не могло. Если бы не два защитника, то счет был бы вообще разгромным. Шнык легкой расцой бежит впереди. Чак едва не наступает ему на пятки. В спину будто тычется острый нож. Так и подмывает отпихнуть друга в сторону и рвануть вглубь родной планеты во весь дух. Сколько у них осталось времени? Минута или всего 10 секунд? «Шнык, ну, поддай газу!» Чак постарался, чтобы его голос не дрожал от нетерпения и страха. «Не бзди, не поседа!» Не оборачиваясь, произнес Шнык. «Пришли уже!» Рукотворная пещера закончилась вертикальной шахтой. Шнык первым вступил на металлические скобы и принялся торопливо спускаться. Чак едва дождался, пока голова друга опустится ниже пола. Но едва руки уцепились за ржавую металлическую скобку, как мощный толчок тряхнул гору до основания. Следом из рукотворной пещеры выплеснулся оглушительный рев. На герметичный шлем посыпались камешки. В ярких лучах фонарей затанцевали многочисленные пылинки. Точка опоры подлым образом выскочила из-под ног. Чак повис на одной руке. В голову стрельнул страх. Там, под ним стометровая бездна. Вторая рука судорожно вцепилась в стальную скобу. Могучая гора дернулась еще разок и затихла. Пронесло. Чак слабо пошевелился. В очередной раз смерть обдала его своим ледяным дыханием, но прошла мимо. Непоседа жив? Вопрос друга с трудом пробился через гул в ушах. Как обычно, взрывная волна, словно из пушки, долбанула мощным гулом. Не будь шлем Борга герметичным, то можно было бы легко остаться без ушей. В смысле, без слуха. — Жив, жив! — Чак не сразу нашел точку опоры для ног. — Давай, спускаемся. Чак принялся торопливо перебирать руками и ногами. Приклад надежды ритмично застучал по блоку жизнеобеспечения. Чего и следовало ожидать. В рукотворную пещеру на огромной скорости влетела высокоточная ракета. Теперь этого тайного выхода на поверхность больше нет. Хотя Чак на минуту задержался. Какой он теперь к чертям собачьим тайный.